Пятнадцать. Меня разбудил телефонный звонок. Еще не вполне проснувшись, не осознавая, где нахожусь, я взял трубку. Голос консардайна разбудил меня, как ведро холодной воды. Доброе утро, Киркхем. Не хотелось прерывать ваш прекрасный сон. Но не хотите ли позавтракать со мной, а потом проехаться верхом? У нас тут отличные лошади, а утро такое прекрасное, что жаль его упускать. «Хорошо», — ответил я, — «буду готов через 10 минут. Как мне вас найти?» «Позвоните Томасу, я жду», — он повесил трубку. Солнце сияло сквозь окна. Я взглянул на часы. Скоро 11 Я проспал почти семь часов. Позвонил Томасу. Сон, плавание в бассейне и яркое солнце отодвинули тень сатаны за край мира. Насвистывая, я с раскаянием понадеялся, что Ева чувствует себя так же хорошо. Лакей принес мне то, что Баркер назвал бы, по-настоящему шикарный костюм для верховой езды. Он проводил меня в солнечную, старомодную, приятную комнату, выходящую на широкую зеленую террасу. За маленькими столиками обедались дюжину приятно выглядевших людей. Некоторых я встречал накануне вечером. В углу я увидел Консардайна и присоединился к нему. Мы отлично позавтракали, по крайней мере я. Консардайн, казалось, не думал о еде. Его речь, слегка сардоническая, была интересна. Во время завтрака наша встреча в комнате Евы не упоминалась. Он не сделал ни малейшего намека на неё. Я, следуя его примеру, тоже. Оттуда мы направились в конюшню. Концердайн взял сильную черную кобылу, которая заржала ему навстречу. Я поехал на стройном чалом жеребце. Легким галопом мы проехали вдоль беговых дорожек с препятствиями, которые вились в густом подлеске из сосны и дуба. Время от времени встречались охранники, которые вытягивались и приветствовали Концердайна. Ехали мы молча. Неожиданно мы выехали из леса. Концердайн натянул узды. Мы находились на расчищенной вершине низкого холма. В ста ярдах под нами блестели воды залива. Примерно в четверти мили от нас стояла красавица яхта. 200 футовой длины и не более 30 в ширину. Приспособление для океанских плаваний. прочная, скоростная, Ее окраска и медные украшения сверкали белизной и золотом. «Херувим», — сухо сказал Консордаин, — «принадлежит сатане». Он назвал ее так, потому что она выглядит безупречной и невинной. Есть у нее и более точное название, но оно неприлично. Кстати, она делает 30 узлов в час. Я перевел взгляд от яхты на прочный причал, выдававшийся в море. Возле него располагался целый флот из катеров и быстроходных моторных лодок. Заметил я и по-старомодному разбросанный дом, скрывавшийся среди деревьев неподалеку от берега. Мой взгляд следовал за изгибом берега. В нескольких сотнях ярдов от причала находилась груда скал, больших булыжников, оставленных ледником, некогда покрывавшим остров. Я вздрогнул и всмотрелся внимательней. На одном из них стоял сатана, в черном плаще, сложив руки. Он смотрел на сверкающую яхту. Я тронул руку консардайна. «Смотрите», — прошептал я. «Сатана! Сата!» И замолчал. Скала была пуста. Я отвел взгляд на долю секунды. Однако за это время сатана исчез. «Что вы увидели?» — спросил консардайн. сатану ответил я он стоял на скале куда он делся у него там проход равнодушно ответил консардайн туннель идущий от большого дома к берегу он повернул обратно в лес я последовал за ним мы проехали еще с четверть мили и выехали на небольшую поляну по которой протекал ручей консардайн спешился и бросил поводье на шею кобывы «Хочу поговорить с вами», — сказал он. Я пустил жеребца пастись и сел рядом с Консердайном. «Киркхем, из-за вас мир под моими ногами покачнулся», — отрывисто сказал он. «Вы заронили во мне черное сомнение. Одна из немногих вещей, за которые я готов был ручаться жизнью, та, что игра сатаны в семь следов честная. А теперь... Теперь я не поручусь». «Значит, вы не принимаете свидетельство Баркера?» «Поговорим прямо, Киркхем», — холодно предупредил он. «Вы предположили, что сатана управляет шаром с черного трона, своими скрытыми рукавами. Если это правда, то у него хватит ума делать это так, что Баркер, разглядывая механизм, ничего не сможет увидеть. Вы это знаете. Говорите прямо, повторяю вам». Мысль, что Баркер мог ошибиться, приходила мне в голову, ответил я. Но я предпочел, чтобы вы сами до нее додумались. Я сказал достаточно. Слишком много или недостаточно. Вы зародили во мне сомнение. Значит, вы меня от него и избавите. Что вы хотите этим сказать? Только то, что вы должны установить правду. Верните мне веру в сатану или превратите сомнение в уверенность. «А если я сделаю второе?» – оживленно начал я. «Вы нанесете ему удар сильнее, чем пулей или кинжалом. Вы будете не один в вашей борьбе. Это я вам обещаю». Голос его звучал хрипло. Рукоять кнута внезапно с треском сломалась под нажимом сильной руки. «Консардайн», – резко сказал я, – «почему вас так сильно трогает возможность того, что сатана играет нечестно?» Я думаю, что здесь вы к нему ближе всех. Служба ему, как вы говорите, дает вам возможность осуществить все желания. И вы сказали, что он щит между вами и законом. Какая разница для вас тогда, как он играет своими семью следами? Он схватил меня за плечо, и я вздрогнул от боли. — Потому что надо мной висит приговор сатаны к смерти. — Над вами? — с недоверием воскликнул я. Восемь лет назад был произнесён этот приговор. Восемь лет он пытал меня, как подсказывали ему его капризы. Иногда намекал на возможность немедленного осуществления приговора. Иногда почти обещал отменить его. Иногда мог пообещать другую возможность подняться по ступеням. Киркхем, я не трус, но смерть наполняет меня ужасом. Если бы я знал, что она неизбежна, я смотрел бы ей в лицо спокойно. Но я считаю ее вечной тьмой, забвением, уничтожением. Что-то во мне отшатывается от этого, сжимается в ужасе, в отвращении. Киркхем, я люблю жизнь. Если игра честная, он в своем праве. Но если она нечестная, значит, все эти восемь лет он играл со мной. Насмехался надо мной, делал из меня посмешище, и по-прежнему, насмехаясь, смотрел бы, как я, не сопротивляюсь принимаю смерть, на которую он обрек бы меня. Ведь я сказал, что связан своей клятвой. Этого, Кирхем, простить нельзя. Я, во всяком случае, не прощу. И это не все. Я видел множество мужчин и женщин, поднимавшихся по ступеням, рискуя всем во славу сатаны. Я видел, как некоторые из них спокойно шли на смерть, как пошел бы и я. Но их честь, как и моя, оказывается, покоится на бесчестность. А другие уходили сломанные и плачущие, как картрайт а сатана смеялся. И есть много таких, которые, подобно мне, живут под отложенным приговором. И все это вызвано меченой картой. Если это так, говорю вам, Киркхим. «Такое не должно существовать. Не должно!» Он рванул воротник, будто тот душил его. «Боже!» – прошептал он. «Отплатить ему! Если это правда, я с песней встречу смерть, но я должен знать правду!» Я ждал, пока к нему вернется самообладание. «Помогите мне узнать, правда ли это!» – сказал я наконец. «Одному мне с этим, может, и не справиться!» Он покачал головой. «Вам поможет Баркер. Я не хочу подвергать его риску. Я решил прикрывать маленького человека, сколько смогу. Надо будет порыскать, Консердайн, и мы можем встретить кого-нибудь, не так настроенного, как вы. А втроем мы бы быстро кончили дело». «Нет», — упрямо сказал он. «Почему я? Это ваше дело, Киркхем. Это вы заронили во мне сомнение, и вы должны его разрушить, так или иначе. В конце концов, ваши подозрения не основаны ни на каких доказательствах. Тривиальность. Два или даже три происшествия вполне объяснимы. Вероятность того, что вы ошибаетесь, несравненно больше того, что вы правы. Почему я должен рисковать жизнью? Я и так зашел слишком далеко. Я обещал вам нейтралитет. И кое-что больше. Дальше я не пойду. Используйте Баркера. «Я пообещал ничего не видеть и не слышать, если встречу вас в ваших розысках. Но сейчас я не буду обрекать себя на верную гибель, присоединяясь к вашим поискам. Я был относительно доволен жизнью. Если вы ошибаетесь, я сохраню это. Если вы правы, тогда, повторяю, вы больше не будете один». А тем временем Майкл Консардайн упорно держится за свое место под солнцем. Он подозвал черную кобылу и сел на нее. Ясно, что не было смысла продолжать спор. Мы проехали через лес и спустя некоторое время повернули к замку. Я оставил консардайна в конюшне и пошел к себе переодеться. На моей подушке лежала записка «От сатаны». Обычное послание. Он надеется, что я хорошо провожу время, как я того и заслужил. и хочет увидеться со мной сегодня вечером в 9 Остальная часть дня прошла без происшествий. Чем более я размышлял над разговором с Концердайном, тем больше соглашался с его точкой зрения. И, как ни странно, тем лучше становилось настроение. К обеду я явился в беззаботном состоянии духа. Во главе стола, как и накануне, сидел Концердайн. Моим соседом был Копхем. В дальнем конце я видел Еву, она не обращала на меня внимания. Мне было очень трудно не смотреть на нее. Копхем много пил, почему-то он чувствовал какую-то ответственность по отношению ко мне. Ни на кого другого не обращал внимания и мне не давал. Говорил он интересно, но чем дальше, тем все большее отвращение я к нему чувствовал. Копхем излагал свою теорию жизни. как простой электрохимической реакцией. Он ясно дал понять, что ни индивидуализм, ни массы для него ничего не значат. В терминах того, что обычно называют человечностью, он был потрясающе бесчеловечен. Казалось, по отношению к людям он испытывает не больше чувств, чем по отношению к своим пробиркам, скорее даже меньше. В сущности для него люди всего лишь одухотворенные пробирки, лишь слегка различающиеся в содержимом. И он не видел причины, почему их нельзя разбивать, опустошать или изменять содержимое путем экспериментов. Он рассказал о нескольких ужасных опытах над рабами кефта. По крайней мере, надеюсь, что они были рабами. Он этого не говорил. Слушая, я подумал, что из них двоих сатана более человечен. Копхем продолжал пить. Единственным результатом этого было то, что он становился все более холодным, бесчеловечно-наукообразным. «В ваших ферментах слишком много чувств, Киркхем», — сказал он. «Вы, вероятно, считаете жизнь священной, если использовать шаблонное выражение. Думаете, что ее нельзя уничтожить без крайней необходимости?» «Сдор!» Она не более священна, чем электрический ток, который я включаю и выключаю, чем содержимое моих пробирок, судьбу которого решаю я. Когда природа хоть полушку давала за индивида, нейтрализуйте в себе ослабляющие элементы, киркхем, и вы станете великим человеком. Я могу это для вас сделать, если хотите. Я обещал подумать. 8.30 появился сатана. Я гадал, где я его увижу. Концердайн уступил свое место, и сатана пригласил меня сесть слева от него. За моего нового последователя, Джеймса Киркхема. Он поднял свой стакан. Я очень доволен им. Все, стоя, выпили за меня. Я увидел, как Ева намеренно поставила свой стакан нетронутым. И так же, как будто она заставила его, поступил сатана. 8:45 как по сигналу компания начала рассеиваться через несколько минут остались только сатана копхем и я я удивился заметив что Концердайн тоже уходит слуги очистили стол и по кивку сатаны удалились через три дня из гавра отплывает корабль неожиданно начал сатана а старта медленное судно Везет несколько вещей исключительной красоты. Я считаю, что настало время мне предъявить требования на эти вещи. Среди них полотно сэра Джошуа Рейнольдса и другие кисти Ромни. Там кувшин из горного хрусталя и 12 хрустальных чашек, покрытых чудесной гравировкой и усаженных большими неотделанными сапфирами и рубинами. Они изготовлены, возможно, в Древнем Китае, для царицы Пасифии. Во всяком случае, они очень старые. Неизвестный мастер вложил в них весь свой гений. Они долго пролежали в Кремле. Коммунисты продали их. Там есть также ожерелье из изумрудов, на каждом из которых выгравирована одна глава из метаморфоз Овидия. Ничего подобного нет в мире. Он помолчал. потом наклонил голову ко мне. «Я должен иметь их, Киркхем. Вы с Кобхемом доставите их мне». Я поклонился, ожидая дальнейших разъяснений. Кобхем, как я заметил, с появлением сатаны ничего больше не пил. О, он вовсе не казался пьяным. Сидел молча, глядя на стакан, постукивая пальцами. На полных губах его играла еле заметная циничная усмешка. но я чувствовал, что он украдкой следит за мной, как будто ждет чего-то. Что бы ни собирался сказать мне сатана, похоже, он уже обговорил это с Копхевым. «Вас я назначаю руководителем», — продолжал сатана, «не только потому, что задание потребует незаурядной находчивости, но и из-за точного исполнения инструкций которое вы продемонстрировали. Я передам вам задание в общих чертах». чтобы вы могли его обдумать. Более подробные инструкции получите перед отплытием. Отплытие. Значит, придется оставить Еву. Я беспокойно шевельнулся. Вероятно, озабоченность проявилась на моем лице. Во всяком случае, он ее почувствовал. «Да», — сказал он, — «переход ценностей должен осуществиться не на суше после прибытия а старты Я предпочитаю совершить его в открытом море. Вам предстоит участвовать в том, что предрассудок именует пиратством Джеймс Киркхем. Такое романтическое название. В его сверкающем взгляде было чуть заметное злорадство. У вас есть романтическая струнка, я это признаю, потому что у меня она тоже есть. Я вам даже несколько завидую. А я вам благодарен. Я улыбкой встретил его пристальный взгляд, но ладони рук у меня внезапно стали мокрыми. а старт двинется по южному маршруту», — продолжал он. «В это время года и на этих широтах шторм маловероятен. В день ее отплытия вы с Копхимом выйдете в море на моей яхте, которой, как я заметил, вы любовались сегодня. Кроме экипажа на яхте будет десяток моих едаков кефта. Их можно использовать в случае неожиданных осложнений. Все будут думать, что Херувим – прекрасное имя, не правда ли? – что Херувим отправится в путешествие вдоль берега. В первый же день, вернее ночь, Херувим сбросит свою ангельскую внешность. Он приобретет наружность морского волка – яхты безупречного, респектабельного финансиста, который в тот момент... ничего не подозревая, будет плыть к Гаване. Это также на случай неожиданностей. И, конечно, название Херувим всюду, где оно заметно, будет заменено на другое. Через два дня в назначенном районе вы обгоните Астарту, разумеется, оставаясь невидимыми. Скорость Астарты 15 узлов, ваша 30. Поэтому вы сможете остановить ее, взять то, что мне нужно, и вернуться назад. вновь невинный безупречный Херувим. на два дня раньше чем о старта придет в порт. у меня отлегло от сердца значит сатана не намерен причинять вреда ни кораблю ни его экипажу иначе он не говорил бы о его возвращении кобхем коротко рассмеялся улыбка его стала еще циничнее на мгновение сатана остановил на нем свой взгляд Кобхем беспокойно заерзал «Вы, конечно, предусмотрели, сэр. Как нам остановить старту сказал я. «Естественно», – ответил он. «Я как раз подхожу к этому. В это время года на корабле не бывает больше ста пассажиров. Некоторые из них будут моими людьми. Кроме того, я постарался, чтобы пассажиров было даже меньше обычного. Часть кают зарезервирована для туристического клуба». Но, как ни странно, перед самым отплытием этот заказ будет снят. Клуб неожиданно изменит свои планы. Его щедрые представители возместят пароходной компании все затраты. А старта отплывет по расписанию. Так как владельцы вещей, о которых я говорю, будут беспокоиться о их сохранности. Думаю, что на борту будет не больше 30 пассажиров. Из них 10 мои люди. «Хорошо, Джеймс Киркхем. Мы подходим к ночи вашего приключения. Весь день вы будете следовать за Астартой на удалении в 10 миль. Ночь будет безлунная. В 9 часов в салоне корабля будет идти концерт. У нескольких пассажиров будет небольшой семейный праздник. Они все, вероятно, будут в салоне, а также некоторые из офицеров. Вы выключите огни и подплывете на 4 мили». Со старты подадут сигнал, вы на него ответите. В этот момент два человека, получившие мое задание, бросят несколько бомб в машинное отделение Астарты. Бомбы наполнены газом, изобретением мистера Кокхима. Сразу вслед за этим находящиеся в машинном отделении потеряют всякий интерес к своей работе. Третий мой человек проберется в машинное отделение и остановит двигатели. Он помолчал, разглядывая меня. Я чувствовал на себе и взгляд кобхима Каким-то чудом мне удалось с ней показать ужасы, которые я почувствовал. Ровным голосом, равнодушным тоном я продолжал разговор. «Итак, команда машинного отделения устранена. Что дальше?» Некоторое время сатана не отвечал мне. Его алмазный взгляд не отрывался от меня. Я отогнал как можно дальше видение людей, задыхающихся и корчащихся на полу машинного отделения Астарты. Вынес его взгляд и нахмурился, будто удивленный. Увидел ли он то, что хотел, не знаю. Но неожиданно его приводящее в замешательство сосредоточенность уменьшилась «Что вы, Джеймс Киркхем!» — елейно сказал он. «Вовсе не нужно убивать!» «Газ, о котором я говорил, не смертелен. Это снотворный газ. Действует он практически мгновенно. За пять секунд, но он безвреден. Шесть часов, и человек просыпается, даже без головной боли. Какими кровожадными он нас считает копхи?» «Что-то подсказывало мне скрыть облегчение, как я скрыл ужас». «Остаются офицеры и команда», — равнодушно продолжал я. «Что с ними?» Откровенно говоря, сатана, по вашему рассказу, я пока всего лишь зритель, посыльный, где же мои пиратские приключения? В этот момент дело переходит в ваши руки, ответил он. К этому времени вы подойдете к Астарте и возьмете ее на абордаж с Копхемом и достаточным количеством людей. Не исключено, что сложатся обстоятельства, которые я не могу предвидеть. и поэтому должен довериться вашей изобретательности и храбрости. На борту Астарты будет большое смятение. Вы должны проследить, чтобы не спустили ни одной лодки, чтобы никто не сбежал с корабля. Перед тем, как вы высадитесь на Астарту, с ее капитаном и одним или двумя помощниками произойдет небольшая неприятность. Ничего серьезного. Нет-нет. Просто они будут выведены из строя. А может и нет. Вы можете столкнуться с сопротивлением. Подавите его, без крови, если сможете. Но с кровью или без нее оно должно быть подавлено. Дело может усложнить их. Я тоже так думал. У меня было неприятное ощущение, будто сатана рассказывает не все. В последних инструкциях вы найдете точное указание местоположения тех предметов, которые вы должны привезти мне. Они находятся в прочном сейфе в стальной кладовой. Они настолько ценны, что комбинацию сейфа будет знать только капитан. Вам незачем убеждать его сообщить эту комбинацию вам. С вами будет специалист, для которого любой сейф не преграда. Получив нужные мне вещи, вы отойдете от астарта и полным ходом направитесь домой, забрав с собой моих людей, которым не опасно там оставаться. Вот и все. Я задумался. Он имеет в виду, что некоторых его агентов могут впоследствии допросить и выяснить, кто они на самом деле. А как же мы на Херувиме? Вы не думаете, сэр, что кто-нибудь на Астарте позже может опознать нас?» – начал я. «Вы, разумеется, будете в масках», – прервал он ровно. Копхем неожиданно нетерпеливо дернулся. «Радио», – продолжал я. Вероятно, его выведут из строя до нападения. «В этом не будет необходимости», — ответил он. «На яхте исключительно сильный передатчик. В момент сигнала радио Астарты будет заглушено. Ее сигнал подавлен. Опытный радист на Херувиме не даст пройти никакому сообщению со Старты». Я продолжал думать. Казалось, все ясно. И однако я чувствовал беспокойство, какую-то угнетенность. За гладкими фразами сатаны скрывалось что-то еще, что-то очень зловещее. «Я думаю, вы удовлетворены вознаграждением за маленькое дело с ожерельем», – прервал он мои мысли. «Вознаграждение за это дело будет, разумеется, больше. Приглашение ко мне прервало ваш отпуск. Как вам понравится шестимесячное путешествие после завершения дела? Поедете куда хотите». как хотите и будете делать, что захотите. За мой счет, конечно. Позвольте добавить, что тратить сможете, сколько угодно. Благодарю вас, сэр, сказал я. Но мне не нужен отпуск. А, откровенно говоря, я нахожу встречи с вами гораздо более интересными, чем все, на что я могу надеяться, помимо вас. Лицо его оставалось непроницаемым, но я чувствовал, что он доволен. Ну что ж, посмотрим. ответил он. «Продолжайте, как начали, Джеймс Киркхем, и у вас не будет причин жаловаться на мою скупость». Он встал. Я поднялся, вежливо, Копхем осторожно. Сатана несколько мгновений созерцал нас. «Как вы собираетесь провести вечер?» — спросил он меня. «Копхем упоминал бридж», — ответил я. «Но если у вас есть какие-то другие предложения...» Копхем ничего подобного не говорил, но он говорил так много, что я надеялся, решит, что и это сказал. Именно теперь мне не хотелось оставлять Копхема. Если у сатаны и была мысль, как я опасался, попросить кого-нибудь из нас сопровождать его, то он передумал. Он кивнул и направился к стене. «Неплохо бы вам завтра осмотреть Херувима». Он повернулся у открытой панели. Познакомьтесь с ним. Спокойной ночи. Копхем долгую минуту сидел молча, глядя на то место, где исчез сатана. «Хорошо вы придумали, Киркхем», — сказал он, наконец, медленно. «Не знаю, как вы догадались, но сегодня хватит с меня сатаны. Очень хорошо придумали». Он потянулся за бренди Я улыбнулся. «Значит, Копхем все помнил и понял мой маневр. Он налил почти полный бокал бренди и выпил. «Очень хорошо», — повторил он. «Я видел, что бренди быстро действует на него. Выпейте со мной». Я налил себе немного, а он опять наполнил и осушил свой бокал. «Стыдно обращаться с вами, как с ребенком», — бормотал он. «Обращаться с вами, будто вы только из колыбели. Вы мужчина, Киркхем, у вас есть мужество. Зачем вас обманывать?» Рассказывать сказки. Прокляйте, Киркхем, вы заслуживаете правды. Вот оно, наступает. То скрытое, зловещее, что я ощущал, готово сорваться с губ Копхема. Выпейте, сказал я, придвигая графин. Кто обращается со мной, как с ребенком? Он пьяно смотрел на меня. Вы думаете, газ уложит команду спать? Захитикал он. Милая колыбельная песенка для бедных, уставших моряков. Сладкая маленькая химическая убийственная песенка, сочиненная папой Сатаной и мамой Копхемом. Киркхем, клянусь дьяволом, она уложит их спать. Навсегда. Я налил себе еще бренди и спокойно выпил. Ну и что, сказал я. Короткий сон или долгий, какая разница? Какая разница? Какая разница? Он посмотрел на меня, потом ударил кулаком по столу. Клянусь Господом, я был прав. Говорил я сатане, что у вас есть мужество. Говорил, что не нужно. Не нужно путать форм, форм, формулы с вами. Какая разница, говорит он. Выпейте со мной. Я выпил с ним. Он трясся от хохота. Маски. Маски, чтобы люди на Астарте не узнали нас позже. Позже. Ха-ха-ха. Позже. Как хорошо. Дьявол, парень. «Никакого позже для них не будет!» Комната покачнулась. Что это он говорит? «Не сразу, скажем, через 20 минут!» «Через 20 минут!» «Бах!» И взрывается хорошенькая бомба. Джентльменская бомба. Тихая, достойная, но сильная. «Бах!» Дно Астарты отваливается. Лодок нет. Об этом позаботились едаки Кефта. Астарта исчезает без следа. «Бах!» «Фьють!» «Пузыри!» «Конец!» Он стал пьяно разговорчив. «Не не на минуту не одурачили старину Киркхема. Он не подумал, что сатана станет рисковать. Вдруг кто-нибудь со старта встретит нас, расскажет полиции о злых пиратах, захвативших их посреди океана. В свидетелей! Это кредо сатаны. Одной неразгаданной загадкой океана больше. наилучший способ. Способ сатаны». «Что ж», — сказал я, — «очень рад слышать это. Я только об этом беспокоился». Опьянение соскользнуло с Копхема, как сброшенный плащ. Лицо его стало бледным и измученным, бокал выпал из руки. Из темного угла комнаты вышел сатана.